Глава вторая Не знаю, на что рассчитывал Данила, но он явно не ожидал, что я рассмеюсь в голос. Мой хохот отражался от стен камеры, а с лица Данилы медленно сходило победное выражение. «Ты продолжай!» — махнул я ему, утирая выступившую от смеха слезу. «Это так забавно, когда такое ничтожество считает, что получит награду за предательство». «Ты ничего не понимаешь», — прошипел Данила, скривившись. «Что ты вообще можешь знать? Юнец, ставший главой княжеского рода, это ты ничтожество!» «Вы будете присутствовать при допросе?» Обратился ко мне Кондратьев, вжав кулаки. «Непременно!» Я активировал медальон и вызвал инквизиторов из своего нового отдела. Надеюсь, я правильно разобрался с этой печатью, и на мой приказ не откликнутся все до единого инквизиторы. Вроде бы никто из присутствующих не среагировал так, что должно сработать. Я отошел к стене, а Вольт шагнул ближе к Прошину. Моему питомцу очень хотелось видеть лицо Данилы, когда его будут пытать. Мне же было достаточно того, что этот гад будет страдать. Первые удары по ребрам и по лицу Данила встретила скалом на разбитой роже. Когда Назар Крылов сдавил его горло пальцами, тот лишь рвано хрипел, пытаясь сделать вдох. Ну а после того, как Назар взял из рук охранника какой-то крюк и пропорол кожу на животе Данилы, я порадовался, что сейчас мы на одной стороне. По-человечески, я понимал Крылова и даже не хотел думать, через что он прошел, но слушать вопли Данилы было уже невозможно. — Наконец-то! — воскликнул Воль довольно. — Этот гад обделался! — Ты так этого ждал? — я поморщился и вышел в коридор. — А мне казалось, что в тебе добрые и мудрые части, они жестокие. — Ты не понимаешь, это другое, — фыркнул пес. «Будто ты сам не хотел посмотреть на страдания Данилы. Мне первых пяти минут хватило», — честно признался я. «И то спасибо жрецу, он-то всякого насмотрелся». Пока я пытался надышаться более чистым воздухом, на этаж спустились мои будущие экзорцисты. Они замерли в паре метров от меня и выстрелились в ряд парами. Судя по всему, зелье всех поставило на ноги «это хорошо», «Ну что, бойцы, первый ваш урок будет прямо сейчас», — сказал я, сцепив руки за спиной, будто какой-то генерал. «Вы должны посмотреть на своего бывшего коллегу, который не был одержимым демоном, но предал человечество. Таких много, но этот работал напрямую с теми, кто всеми силами стремится нас уничтожить». «Почти три десятка бывших одержимых вздрогнули, когда я упомянул одержимость. Их воспоминания еще свежи, и будут долго подпитывать ненависть к демонам. А я использую эту ненависть на благо людей и направлю ее в правильное русло. Крики Данилы как раз затихли, и я поманил за собой инквизитора, который был готов задушить себя до смерти, лишь бы избавиться от влияния подселенной сущности». — Такую силу воли нужно поощрять, поэтому я решил сделать мужчину своей правой рукой. — Как тебя зовут? — спросил я, взявшись за ручку двери. — Матвей Титов. — глухо ответил он. — Спасибо вам за... Все. Сочтемся, приятель. Я махнул рукой и подозвал еще парочку будущих экзорцистов. Когда мы вошли в камеру, нам предстало очень неприглядное зрелище. Кровь стекала по телу Данилы сразу в жолоб, а сам он висел на цепях без сознания. Ну и порезвился же Крылов, пока я с подчиненными общался. «Приведите его в чувство», — приказал я, оставшись у двери. «Пора поговорить с ним. Спорить со мной никто не стал». Охранник вытянул откуда-то истинный шланг и полил Данилу струей ледяной воды. Прошин распахнул глаза и жадно вздохнул воздух, а потом встретился со мной взглядом. «Будь ты проклят, князь!» — хрипло произнес он. «Все беды только от тебя!» «Угу, а ты у нас совсем ни при чем!» — я хмыкнул и шагнул ближе. «Те силы, что стоят за мной, сокрушат тебя, размажут по земле тонким слоем». Продолжил угрожать этот кусок дерьма. «Я справлюсь с любыми силами». Я кивнул Матвею, чтобы он подошел ближе. «И вот тебе первое доказательство. Я уже справился. Ты и подобные тебе виноваты в том, что появляются одержимые. Но я исправлю это в самое ближайшее время». «Это невозможно!» – прошептал Данила, глядя на трех бывших одержимых. Уж он-то наверняка знал их всех в лицо и по именам. «Невозможно!» «Как давно ты работаешь на хранителей?» – спросил Крылов, перебив стенание Данилы. «Да пошел ты в...» Крылов вонзил в него свой крюк, не дав договорить. «Ладно, ладно, я все расскажу». Когда я пытал первого в своей жизни одержимого, он вдруг заговорил со мной и предложил силу, я не поверил ему, а когда это же предложили и другие, сомнений не осталось, за ними кто-то стоял. Я глянул на присутствующих инквизиторов, на их лицах был шок. Это хорошо, значит им одержимые ничего не предлагали». Только Данила у нас отличился, что неудивительно, при его-то садистских наклонностях. «Кто тебя продвигал по карьерной лестнице?» — задал следующий вопрос Крылов. «Ха-ха!» — Данила мерзко рассмеялся и облизал разбитые губы. «Вот к этому ты точно не готов, наместник!» После очередного удара Прошин заткнулся, глянул на нас всех и скривился. Уже все поняли, что этот урод боится боли, так что пытал его Крылов исключительно для более быстрых и правдивых ответов. Ну, или ради мести, если уж на то пошло. «Мой покровитель — Демид Власов!» Он снова хихикнул. «Ну что, как вам такое?» «Демид Власов, глава Ордена Инквизиции», — сказал Крылов, обернувшись ко мне. «Нам нужно срочно решить, что делать с Данилой». «А что с ним делать?» Я удивленно вскинул брови. «Кончайте его и все. Чем быстрее, тем лучше». «Не ожидал от вас, князь», — сказал с упреком Кондратьев. «Он знает о том, что я умею сгонять демонов и задержимых». Пояснил я свою позицию. «Пока что это наш козырь. Никто никогда не делал подобного в границах империи, так что ни ваш Демид, ни хранители даже помыслить о таком не могут». «Но убийство!» Возразил было Кондратьев, но его заткнул крыло тычком в плечо. «Если за Данилой стоит глава ордена, то очень быстро за ним могут кого-то прислать», — продолжил я. «Кому поверит ваш Власов, своему ставленнику или нам?» «И какова вероятность, что глава Ордена Инквизиции не работает на хранителей?» М? «Вы правы». Кондратьев обреченно кивнул и гулко сглотнул. «Всегда можно будет сказать, что Данила был одержимым. Пусть нами не поверят, но доказательств не будет, а мы все скажем одно и то же». «Именно так». Я криво усмехнулся. «Используем против Данилы его же прием». Как ты там говорил, гаденыш, огня не жалко, а по костям одержимость не определить. В камере наступила тишина, даже Данила замолчал, глядя на меня широко распахнутыми глазами. Кажется, никто не ожидал от меня подобной жестокости. Но если я чему и научился в этом мире, так это не оставлять за спиной врагов, а Данила прошен именно враг». Я покинул камеру и направился в свой кабинет по пути, раздумывая, как мне подготовить моих экзорцистов к обучению. Одно дело пройти через одержимость и изгнание, и совсем другое – сделать то же самое с другим человеком. Матвей шел рядом со мной, косясь то на меня, то на Вольта. Остальные экзорцисты остались на подземном этаже, чтобы проследить за казнью Данилы. «Ну, рассказывай». Обратился я к Матвею, как только мы вышли в мой кабинет. «Кто ты такой? Как давно в Инквизиции?» «Матвей Титов, 32 года». Начал он. Отец был инквизитором, но и я пошел по его стопам. «И как тебе работалось?» Задал я следующий вопрос, усаживаясь за стол. Вольт запрыгнул на диван и развалился с довольным видом. «Нормально работалось». Титов пожал плечами и сел напротив меня. «Зарплата хорошая, работа не пыльная. Выезды редко случались, в основном с бумагами сидел». «Не успел, выходит, в полевых условиях поработать». Кивнул я. «Отсюда и ненависть к демонам, а не к людям. Это хорошо». «Почему вы мне первым помогли?» – спросил он, сжав подлокотники пальцами. «Потому что ты боролся с демоном сильнее остальных». Я подался вперед, чего Матвей отшатнулся. «Ты ведь помнишь, что было?» «Помню голос в голове, что уговаривал меня сдаться», — произнес он, глядя мне в глаза. «Вы тоже, тоже прошли через это». «Да, прошел». Я кивнул и вернулся в нормальное положение. Только мне никто не помогал, никто не тянул демона с той стороны. «Я думал, что лучше умереть». Матвей тряхнул головой и положил ладонь на горло. «Лучше уж так, чем быть одержимым, без возможности управлять собственным телом». «Но ты не умер». Я улыбнулся уголком губ. «Считай, что ты перешел на новый уровень, получил иммунитет от одержимости». «То есть больше ни один демон не сможет управлять мной?» С надеждой спросил он. «Это точно?» «Точнее не бывает». Я встал с кресла и обошел кабинет, встав у окна. И я научу тебя помогать другим одержимым. Тем, которых вы заперли в камерах, уточнил он. «С ними будет непросто», — признался я. «Видишь ли, Матвей, помочь можно только тем, кто этой помощи хочет. Тем, кто борется, а не сдается». «Понятно», — протянул он задумчиво. «Спасибо, что объяснили». «Я сейчас повторю все это для остальных, но еще подробности добавлю», — сказал я, глядя на площадь, по которой гуляли люди, обычные рабочие и врачи, курьеры и уборщики, юристы и бухгалтеры. Они даже не подозревали, что творится в этом мире, просто жили своей жизнью, изредка наблюдая за казнями на этой самой площади». Некоторые поднимали головы и мерили вмурованные в брусчатку столбы взглядами. «Скажите, ваше сиятельство!» — подал голос Матвей. «Вы меня так выделили из остальных, мне не совсем понятно, почему. Ребята тоже боролись, вы ведь им смогли помочь, значит, я не лучше них. Интересная мысль. Я пожал плечами, продолжая смотреть на площадь. Я пока и сам не знаю». Может, дело в том, что ты единственный пытался остановить себя любым способом, будучи одержимым. Мы замолчали, даже Вольт ничего не сказал. Так и ждали остальных в тишине, размышляя каждый о своем. Не зная, что было в голове Матвея, я же будто заново переосмыслил все, что со мной происходило в этом мире. Когда я очнулся в крематории, у меня была только одна цель — выжить и освоиться в этом мире. Договор с Элементалем на некоторое время занял меня, но я еще не знал, чего я хочу. Я сам без всяких договоров и обещаний. И вот сегодня, глядя на одержимых инквизиторов, я понял. Да, у нас с ними не сложилось самой первой встречи. Были разногласия, и было то, что меня коробило, их желание казнить всех без разбора. «Теперь я знал, что не все они такие. У каждого инквизитора свой путь. А так, всегда есть те, кто любит использовать власть для своих целей, как и те, кто просто плывет по течению, не особо задумываясь. Я не относил себя ни к первым, ни тем более ко вторым. Строить свою судьбу – вот моя истинная цель». А для этого мне нужно не только стать сильнее, но и избавиться от тех, кто пытается помешать мне. Так что в ближайшее время я планировал разобраться с Инквизицией. Кто бы там ни стоял в ее главе, я лично позабочусь о том, чтобы прихвостни хранителей сдохли в муках. «Можно?» Робкий голос от двери вывел меня из задумчивости. «Мы там закончили, все почистили, ведомости занесли». «Хорошо, входи». Я повернулся к вошедшему и увидел за его спиной остальных будущих экзорцистов. «И вы все заходите». «Может, сразу в зал собраний?» «Предложил Матвей». «Там можно вообще всех собрать, если надо». «Надо». Я вздохнул, сжал медальон и отдал мысленный приказ всем явиться в зал для собраний. «Ведите тогда, что ли». Как оказалось, зал находился между третьим и вторым этажами. Вход был только со стороны крыла Инквизиции, а сам зал занимал оба этажа. Высокое помещение больше всего походило на учебную аудиторию в университете. Ряды стульев были выстроены полукругом и уходили до самого потолка. Да тут человек 300 можно вместить, если не больше. Собственно, занятое оказалось только половина мест. На первом ряду сидели Кондратьев, Крылов, Архивариус и еще несколько человек, видимо, занимающих высокие посты в Инквизиции. Я вышел к трибуне и запахнул балахон поплотнее. Ох, и не люблю я такие выступления, но что делать? Раз уж сам вязался, то мне и продолжать. Для тех, кто не в курсе, представляюсь. Сказал я громко. «Я — князь Юрий Громов, тайный эмиссар Инквизиции. С сегодняшнего дня в Ордене будет работать новый отдел, собранный мною лично. Заявки будут рассматриваться индивидуально». По задним рядам прокатились шепотки, но быстро смолкли. «Сегодня в стенах этого здания мною был проведен обряд экзорцизма». После этих моих слов загудели уже и средние ряды. Это обряд изгнания демонов из задержимых. Вот теперь большинство инквизиторов вскочили со стульев и начали что-то кричать в разнобой. Понять их было совершенно невозможно. Крылов вышел ко мне и поднял руку, призывая к молчанию. «Эмиссар говорит правду», — сказал он громко. «Бывшие одержимые могут подтвердить его слова». «Для сомневающихся у меня есть и кое-что другое. Правда, истинная правда о том, откуда появляются одержимые демонами люди». Вместо криков и гумана в зале для собраний наступила тишина. Инквизиторы буквально упали на свои стулья и выпучили глаза. «Я провел расследование», — продолжил Крылов. «Одержимость всегда была лишь способом убрать нужных людей» тех, кто может быть опасен для неких хранителей. Архивариус Прокопий Хлыстов обнаружил записи об этих хранителях, в которых говорится, что они создали наш орден для уничтожения одаренных. Тишина стала будто еще сильнее. Она давила на уши и заставляла воспринимать слова Назара всерьез. «Но и это еще не все», — сказал он уже гораздо тише. «Во главе нашего ордена стоит тот, кто работает на этих хранителей, тот, кто покрывает все делишки этих сущностей, и тот, кто против человечества». Вот теперь тишина взорвалась. Крики, топот ног, грохот падающих стульев — все слилось в единый шум, в котором отчетливо слышалось только одно слово — «Предательство». Инквизиторы были правы, иначе как предательством такое и не назвать. — А теперь нам с вами предстоит сделать выбор! — прокричал Крылов, перекрикивая всех. — На чьей стороне мы будем сражаться? Мы с вами! На стороне людей или демонов! Пока все пытались перекричать друг друга, я отошел в сторону и прислонился к стене. «Мог ли я подумать, что когда-нибудь буду стоять рядом с инквизиторами, причем не просто как сосед, а как один из них? Да мне такое даже в голову бы не пришло. Но вот я здесь, в красном балахоне». «Ну чего, когда уже пойдем свергать главу инквизиции?» — спросил Вольт, зевнув. «Когда объединим все твои части воедино?» — пошутил я. «Тогда нам нужен Меркулов». Вольт подбежал ко мне и прижался к ноге. «Моя злобная третья часть до сих пор от меня закрыта!» «Я пошутил вообще-то», — пояснил я. «Но ты так серьезно воспринял мои слова, будто только этого и ждал!» «Да нет, ты прав», — вздохнул пес. «Без третьей части мы не справимся. Это ты, московский филиал Инквизиции, сейчас под себя подмять можешь, а сколько их по всей империи!» «И опять же, где тут центральный отдел?» «Выяснить это не проблема, но я пока не готов что-то на штурм идти. Я покачал головой. Надо сначала тут разобраться». «Решено!» — проорал крылу во все горло. «Назначаем нашего эмиссара главным инквизитором московского филиала. Наделяем Юрия Громова полномочиями наместника московского и эмиссара всея инквизиции». «Чего? А меня спросить? Нужна мне эта их волокита прям». «Назар!» — окликнул я его. «Мне не нужно места наместника, у меня и без него забот хватает. Но можешь назначить того, кто будет исполнять все твои обязанности», — предложил он, чуть подумав. «Но без должности наместника могут быть проблемы. Я не знаю точно, сколько полномочий у тайного эмиссара». «Мне хватит и их». Я показал ему активированный медальон, на котором горели магическим огнем рубины и факел. Приказы я могу отдавать и так, а все, что свыше этого, не хочу сидеть в кабинете и бумажки перебирать. «Так тебе и не придется. Я возьму на себя все хлопоты и волокиту, но должность будет за тобой». Назар был очень убедительным, так что я кивнул. «Вот и славно». «Теперь самое главное — сохраняйте секретность. Все, что вы здесь услышали, не должно выйти за пределы зала для собраний. Ни единая душа не должна знать, что мы научились лечить одержимых». Инквизиторы согласно закивали и даже начали приносить клятвы. «Я же сказал Назару, что отправляюсь домой. Хватит с меня сборищ и красного цвета». До квартиры мы с Вольтом шли не спеша. Я переваривал новость о должности наместника и о том, что мне теперь предстоит командовать всеми столичными инквизиторами. А ведь у меня еще поместье ждет ремонта и люди своих домов. Зайдя в квартиру на Неглинной, я устало сел на диванчик в прихожей. «Сейчас посижу минут пять и пойду помоюсь, переоденусь, поем». Вспомнив, в конце концов, что я живой человек и нуждаюсь в отдыхе. Захар выскочил в прихожую, посмотрел на меня и всплеснул руками. «Ой, не бережете вы себя, ваше сиятельство!» — запричитал он. «Опять вон свежие раны, да и балахон весь в кровище!» «Это как-то кровь-то увидел!» — удивился я. «На красном же не видно!» «Что я засохшей крови не навидался за жизнь-то?» Он покачал головой и подбежал ко мне. «Давайте я вам помогу до ванной дойти, а там и отмокнете, и в себя придете». «Да все в порядке, Захар». Отмахнулся я от его помощи. «Просто устал немного». «Так не мудрено. Скачете целыми днями, трудитесь во благо рода». Он утер набежавшую слезу. «Такой вы стали взрослый да опытный, и не скажешь, что только совершеннолетие справили». Я кивнул, встал с диванчика и потопал в ванную. И правда, чего расселся, когда дел не в проворот? Быстрый контрастный душ меня взбодрил и смыл с меня кровь инквизиторов. Чистая одежда подняла настроение, а сытный ужин и вовсе сделал меня самым счастливым человеком в мире. Я откинулся на спинку стула и почесал вольта за ухом. Мой питомец довольно засопел и подставил голову, чтобы мне было удобнее его чесать. Когда зазвонил браслет, я уже сомлел и почти решился пойти подремать. Увидев номер Андрея Левина, я нахмурился. Командир громобоев не стал бы звонить по пустякам. — Слушаю, Андрей! — быстро ответил я на звонок. — Что-то случилось? Тут такое дело, Юрий! Как-то неуверенно начал он. «Не знаю, как и сказать. Вроде бы ничего не случилось, но тревожно мне». «Давай конкретнее», — сухо сказал я. Интуицию вояки, который не один год служил на рубеже, не стоит игнорировать. «Прибыли тут работники, завалы расчищать и дома отстраивать». Теперь голос Левина зазвучал увереннее, когда он понял, что я не подниму его на смех. Но мы их проводили, ребята в громовке остались некоторые, а тут в санатории что-то неладное творится. Вроде бы все как всегда, но... Андрей, договаривай. Поторопил я его. Не может твоя чуйка врать, слышишь? Люди странно себя ведут. Выдохнул он. Ходят, говорят, едят, но не то все. И самое интересное, прибыли работники, столоваться и перекрыли все выходы. «И ребята мои рядом с ними встали». «Громобои?» — уточнил я. «Да, но не только они». Андрей вздохнул. «Часть рубежников тоже против остальных. Они просто стоят у двери и никого не выпускают». «Сейчас буду», — сказал я. «Ты сам-то где сейчас?» «В столовой с людьми. Нас тут будто бы заперли». До меня донесся нервный смешок. «Не палить же по людям». «Ничего не делай. Жди меня». Сказал я, оборвав звонок, и посмотрел на Вольта. «Ты все слышал? Выдвигаемся!» Мы вышли на улицу и через секунду исчезли во вспышке молнии, чтобы оказаться у ворот санатория. Я направился к дверям, но те распахнулись сами. Из санатория вышел Александр, посмотрел на меня и приветственно кивнул. «Саша, что у вас тут происходит?» Спросил я у друга. «А вот и ты, княже!» Саша улыбнулся и мотнул головой, смахнув длинную челку. Продолжая улыбаться, он шагнул ко мне, крепко обнял и сказал, «Сдавайся, проводник, и тогда твои люди останутся в живых».